стратегии поведенческой валидации. Стратегиии поведенческой валидации используются на каждом психотерапевтическом сеансе. Они составляют основной отклик на тенденцию пациентов с ПРЛ к непринятию себя и наказанию собственных поведенческих паттернов. Поведенческая валидация может сосредоточиваться на таких типах поведения, которые пациент фиксирует в своих дневниковых карточках, других видах поведения, которые имеют место в промежутках между сеансами. Поведение пациента, которое наблюдается во время психотерапевтического сеанса или при других взаимодействиях с терапевтом. Основная задача – получить ясное описание определенных видов поведения и объяснить их суть. Поведенческая валидация основана на представлении о том, что всякое поведение вызвано определенными событиями, которые происходят во времени, поэтому, в принципе, любое поведение объяснимо. Задача терапевта – выявить смысл реакции пациента и отразить этот аспект поведения. Хотя данные стратегии обсуждаются в терминах внешнего поведения и действий, это делается исключительно ради удобства. Они точно также могут применяться для того, чтобы помочь пациентам принять собственные эмоциональные реакции, решения, представления и мысли. Краткое описание стратегий поведенческой валидации дается в таблице 8.2.